Как like здесь my king size вот дела да ему тебя внутри потискать говорят лучшие подвески большой белый русский многие подвесли мо растет на спуске восточно уральских гор сорт pelkem наде и семьи овсемндиф ты же знаешь я бы не советовал плохого только топы только так чтоб слон не поточил тут хобот на вот пригали за запах ощути фухетку Твое милое лицо, смотреться круто будет С ним во рту такой эффект Груза на борту тебе пойдет на пользу И твоей модным козом Ступни просыпать весь на языки Подруги качали головами без музыки Пока братуха задувал порвос я скалился Чика може и тути братуха навсегда останется Те кто против те попутали Пара минут внимания смотри я отбиваю Ритм буквами тоже читкаешь тогда это тебе решать Замысловато рифмовать или зарифмовано размышлять Тихи суки не лишай, тихли суки не мешай Давай еще курнем, через час они уезжают Это охуенно! Собою честен за узав руками, его о разных днях, грязных и прекрасных Ведь это мое искусство, как у Пикассо Орудием и материалом, которого является Слово Я забиваю снова, у кого-то хронический насморк И закрученная в трубочку сотка баксов На опыте считаю такое дело напрасным И представляю, тут высокодуховное братство Кингсайз закручен, не доебаться Для всех своих пациков, дабы улыбаться Такая грация, дым закружился в танце Я отрываюсь от земли, опасно Один старик мне сказал, отведя в сторонку Двигайся тихо, тогда тебе скажут громко Трещит скрученная в папире понка. Она забирает далеко и держит долго Карандаш заточен тонко, как иголка Я оставляю так память своим потомкам Рассказываю вам о грязном и о прекрасном Ведь это мое искусство, как у нас Орудием и материалом, которые являются мысли Шегио бури бури, ќаб се будет у тебе и подруг, пака потанцуйте Шегио бури бури, все се будет кушать пиете, а ми спокойно скрутим. Шегио бури бури, все се будет у тебе и подруг, пака потанцуйте Шегио бури бури, все се будет кушать пиете, а ми спокойно скрутим.